Эльвира Смелик. Няня для трудного папы. Глава первая. Боковая дверь хлопнула, когда Арина упирала пакет с покупками в багажник. Она не испугалась, скорее изумилась и растерялась, хотя сердце ёкнуло, но исключительно от внезапного озарения, что, кажется, у неё сейчас, вот в этот самый момент, угонят машину, и, между прочим, не ее собственную, а папину. Он и так со скрипом позволил дочери ею пользоваться в течение тех двух недель, которые они вместе с мамой проведут в Турции. И, похоже, его опасения окажутся не напрасными, Арина даже до дома не успеет доехать. Проводив родителей до аэропорта, на обратном пути она решила заскочить в торговый центр прошвырнуться по магазинам и закупиться продуктами. Ну вот и закупилась на свою голову. Самолёт с родителями, возможно, ещё даже от земли не оторвался, а она уже прос... Хм, прошляпила папину машину. Вот же чёрт. Арина грохнула пакет на пол багажника, поспешно вскинулась и успела разглядеть торчащий над спинкой переднего кресла тёмно-русый затылок. Правда, не водительского кресла а пассажирского. «Да что здесь происходит?» И словно в ответ на её мысленный вопрос торчащая над спинкой голова качнулась. А незваный пассажир развернулся лицом к Арине, мило улыбнулся и приветливо помахал ей ручкой, словно старый знакомый. Но в том-то и дело, она первый раз в жизни видела этого... этого пацана, точнее парня, лет так пятнадцати-шестнадцати. Арина захлопнула багажник, с силой, которую в данный момент очень хотелось переложить кое-чему совершенно другому, например, отвесить нахальному подростку подзатыльник. Хотя угонять машину он, кажется, не собирался. Но всё равно. Арина поспешно прошла вперёд. Рывком распахнула дверцу, плюхнулась на место водителя, повернулась к парню и строго поинтересовалась. Ну и как это понимать? но вместо объяснений услышала требовательное и нетерпеливое поехали быстрее да сейчас арина сурово уставилась на парня всплеснула руками воскликнула с напором куда зачем почему ты вообще распоряжаешься может вылезешь все таки и она не договорила потому что парень вдруг изменился нахально самоуверенное выражение исчезло с его лица брови приподнялись и страдальчески выгнулись, и даже голос едва заметно дрогнул. «Ну, поехали, пожалуйста!» Резкие перемены в его интонациях и внешности встревожили и насторожили Арину. Она даже неосознанно плечами передёрнула, но всё-таки опять возмутилась. «Да почему я должна куда-то ехать? С тобой! Скажи уже по-нормальному, в чём дело?» Парень громко выдохнул. Оглянулся, пару секунд смотрел сквозь стекло, а потом развернулся назад к Арине. Ухватил ее за руку, тряхнул, повторил почти умоляюще: "Очень прошу. Поехали". С каким выражением на лице на этот раз Арина не разобрала, потому что тоже глянула сквозь стекло и увидела, как в их сторону, торопливо и размашисто, едва не срываясь на бег, шагал мужчина. Утром, в будний день, Стоянка перед торговым центром была почти пустой. Ближайшая машина отъехала минут пять назад, когда Арина еще убирала пакет в багажник. Поэтому даже сомнений не возникало, что незнакомец направлялся именно к ним. Парень заерзал, снова оглянулся, заметно напрягся и, не выдержав, выкрикнул чуть ли не со злостью, «Да поехали уже!» Мужчина и правда... Выглядел подозрительно. Лицо слишком решительное и мрачное. Губы плотно сжаты. Кто он? И что ему на самом деле понадобилось от мальчишки? Левая рука широко размахивала в такт ходьбе, а правая пряталась в кармане. Почему? Вдруг у него там, ну, ну оружие, например. А до их машины осталось всего несколько шагов, чтобы сделать которые хватит и пары секунд. Арина заметила, как правая кисть незнакомца начала медленно вылезать из кармана. И дальше ждать не стала. Вцепилась в руль, сняла с ручника, выжила газ. «Трогай!» — опять выкрикнул парень прямо под руку, чуть ли не в самое ухо, и Арина тронула. «А не надо орать на водителя, особенно когда он и так нервничает и встревожен. Потому и вышла, как вышла». Меся того, чтобы рвануть вперёд, машина резко сдала назад, как раз навстречу мужчине. Арина не успела вовремя тормознуть. Да и всё равно бы не помогло, а он не успел ни сообразить, ни отпрянуть, ни отскочить. Вздрогнула от удара и с вытаращенными глазами опрокинулся навзничь. У Арины сердце замерло. Руки бессильно соскользнули с руля. Кажется, она и дышать перестала, а спина покрылась холодным потом. Она сбила человека. Мамочки, какой кошмар. О боже, что ей теперь делать? Арина на автомате развернулась к парню. Я... Ну тут и сам обалдело уставился на нее. Даже рот приоткрыл. Выдохнул одновременно с ней. Ты... И тут дверь рядом с Ариной распахнулась. А в салон ворвалось рассерженно раздраженное. «Макар!» «Может, хватит уже представления устраивать? Что опять не так?» Теперь уже Арина вздрогнула, словно в неё тоже врезалась машина. Только не упала, а почти подскочила на сиденье. Резко развернулась. Но, слава богу, живой. И даже вроде бы не особо помятый, раз сам поднялся и подошёл. Открыл дверь и теперь, ухватившись за неё, стоял, заглядывая внутрь салона. Ещё и говорил слишком громко и убеждённо для тяжело пострадавшего. «А вы...» — мужчина перевёл рассерженный взгляд на Арину. «Вы вроде бы взрослый человек, да? Думать-то всё-таки должны, прежде чем ввязываться в эти игры. Хотите, чтобы я вас в похищении ребёнка обвинил?» «Я не...» — ошарашенно пробормотала она, повернулась в сторону соседнего кресла. Ребёнок сидел, не шевелясь, скрестив на груди руки. Смотрел прямо вперёд и досадливо кривил губы. От недавнего беспокойства и отчаяния на его лице не осталось и следа. «Девушка, вы хоть немного соображаете, что творите?» Опять прозвучала над головой, но теперь уже не испугала, не сбила с толку и не смутило а наоборот разозлила. Арена вскинулась, воскликнула не менее возмущённо и сердито. «Да какого чёрта здесь вообще происходит?»